ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ДЕНЬ, когда РЕН ВЗБЕСИЛСЯ ШЕСТОЙ ГОД авантюристский ЛОРРЕЙН «О, Лоррейн, надо же, ты одна!» Так ко мне обратились. В то время я уже шестой год работал авантюристкой и сидел в таверне Мальта с бокалом вина в руке. И разговаривал со мнои мищик мечник-ветеран Зарит. И хоть он был ветераном, мужчина находился лишь на вершине медового ранга. Потому сильным его было не назвать. Но у него был многолетний опыт и он действительно хорош в бою с местными монстрами. Очень много авантюристов погибали на заданиях и лишались своих конечностей, так что хоть у него и был большой шрам на лице, он мог гордиться, что при нём оставались родные руки и ноги. Кто-то считал его трусом и говорил, что он никогда не ходил в настоящее приключение. Но это вся глупость. Только настоящие дураки путали смелость с безрассудством. Зарит не был дураком. До бестоланных людей вроде Рента и совершенно немотивированных людей вроде меня он был отличным авантюристом. Потому иногда было неплохо посидеть с ним. Я не всегда с Рентом. Скорее ж, мы чаще раздельно, ответила я за риду, а он начал улыбиться. А вот как! А мы-то каждый год ставки делаем, когда вы будете вместе. И сейчас он не издевался, а был частично серьезен, частично подтрунивал. Мне уже исполнилось 20, и все норовили сказать, что я в том возрасте, когда уже пора выйти замуж. Даже знакомые из столицы стали присылать письма с анкетами кандидатов. И все же брак. Конечно, я думал об этом. Но не считаю, что стоит так уж переживать за меня. Как мне кажется, своим чередом все пройдет куда лучше. А мои подруги говорили, чтобы я там не придумывал, и когда угодно выйти замуж точно не получится. Но это уже личное дело. Все же не стоит выходить за кого не попадя. То есть день, когда от этих анкет будет польза, никогда не придет. И как вам не стыдно такие ставки делать? Мог бы и проявить душевное тепло. Тогда давай замуж за меня. После немедленного ответа я вспомнил, что он не женат. Одно дело, если у авантюриста высокое положение, но в остальном это было достаточно сложно. Даже авантюристы бедного ранга зарабатывали больше обычных людей, но до старости на этой работе оставаться не выйдет. К тому же неизвестно, когда ты умрёшь. Чтобы с кем-то встречаться, должна быть вторая половинка, и чтобы встречаться с авантюристом, у партнёра должно хватать смелости. Зря я об этом, прости. Да ничего, я тоже лишнего наговорил. Так что, э -э -э, раз одна, может выпьем? Клеешься? «Не придумывай. Больше раза я к мелочи не подкатываю. Не настолько одичал пока». Удивлённо сказал Зарит, но спорить не стал. А занял стул напротив меня, а потом заказал у официанта Эль и закуску. Жест был привычным, а заведение было старше мужчины. Вроде как хозяин, был предыдущим головой гильдии авантюристов. Когда-то такой своим видом мог довести до связь ребёнка. Но сейчас превратился в доброго старика. Вроде у него внук родился. Хотя это нормальная история, местные авантюристы часто об этом говорили. «Не настолько одичал, значит? Так, вроде, недавно жаловался, что жениться не можешь?» Спросила я у Зарида, который закончил делать заказ, а он ответил. «Неудобно о таком с девушкой говорить, но до этого есть специальные заведения. Кроме того, <кхм> как бы сказать, в том числе и женатые авантюристы иногда хотят повеселиться. Даже у медного ранга обводятся деньги, и весь свой дневной доход многие стремятся спустить ночью». «И ты туда же. Тоже такие женщины интересуют?» «Ага». Всё спускают до последней монеты. Как-то даже обидно о таком говорить. Ну не знаю, есть в этом что-то бравое? А вот как? Значит, что-то бравое? Хм, Зарид собирался что-то сказать. Когда уходов в таверну, появились три авантюриста. Всем было чуть больше двадцати. Довольно крепкие, настоящие авантюристы. А что касалось силы, не очень они. Скорее уж пылкие, хмыкнув, прошептал он мне. У Зариды не было дурного характера. И обычно он не рассказывал, кто слабый, а кто сильный. Но те, кто ваши сейчас, ему не понравились. И его чувство можно было понять. Открывшая дверь, выставляли свой угрожающий нрав по отношению к тем, кто был внутри. И это при том, что они знали о том, что большинство клиентов авантюристы. Поэтому было ясно, как они бесили Зарита. Ну да, ты Херз десять сильнее. Может, стоило сказать, что в ста?» 100... Не могу соврать. Особенно если человек про этикет не слышал. Хм, вошедшая троица увидела меня и подошла. И вот со мной заговорил тот, кто, скорее всего, был главным: Эй, сестренка! «А ты ничего. Может, выпьешь с нами?» Обратился ко мне, как к продажной женщине. Раньше такого почти не бывало. Я обычно всё разъяснил, беспокоившийся за меня Рэн. Но я и сама всё понимала и могу ответить. «Я занята. Сейчас я пью с этим мужчиной. Поищи ещё кого-нибудь». Но мужчина сразу же ударил по столу. «Дрянь! Ты хоть знаешь, кто мы? Вместо этого урода лучше бы тебе выбрать нас!» проревел он. Обычная девушка уже бы испугалась и стала просить помощи. «Но я точно не обычная девушка». Иногда мне бы хотелось этого, но мана в теле, к сожалению, этого не позволяет. Я начала заполнять тело магии так, чтобы они не заметили. Но ну, это заметил Зарит и в спешке заговорил. «Эй, эй парни!» Он хотел привлечь их внимание. Но в этот момент, наверное, зашёл ещё один человек. Ой, и я развеяла магию. Я простила их? Как же? Такого быть не может. От вошедшего исходила такая жажда убийства, что я решила не лезть. И всё же мне было интересно, от кого она исходит потому я повернулась и увидела знакомое лицо. -Рент? «Да. Там стоял мой хороший друг, Рент Файна. Хотя он был не таким, как обычно. От него буквально сочилась угроза убийства. Что-то случилось. Пока я задавалась этим вопросом, услышала испуганный голос Зарида. «Блин, он в ярости!» «Рент в ярости?» Спросила я, а Зарит ответил. «Ага. Ты не в курсе?» «Точно. Ну да. Ты же уезжала. Это случилось до того, как ты вернулась в Мальт». Так вот. Так что-то случилось? Ага. Да что? <кхм> а куда те мужчины делись? Мужчин уже и свет простыл. Вначале они предлагали мне выпить, а теперь просто исчезли. Увидели Рента и сбежали через заднюю дверь. Прямо перепуганные кролики. Что? Я думал, они смелее. Хоть они и путали смелость безрассудством, сложно было поверить, что они могут сбежать. Но, похоже, они чем-то ему насолили. Хм, не понимаю. Я только предполагаю. Давай у него спросим. Рент. «Что это было?» – позвал Зарит. Рэнд стал привычным и с недовольством на лице заказал Эль. Жажда убийства испарилась. «Всё же они неисправимы. Вот надо из них дурь выбить, иначе ведь не изменятся!» – вздохнул, сказал Рэнд, и выпил принесённый Эль. «Его редко можно было увидеть таким резким, и я и Зарит хотели, чтобы он продолжал». С горьким выражением на лице парень ответил. «Они натравили монстров на новичков». Зарит тоже нахмурился. «Вот мрази. Специально?» «Натравить монстров?» вас сбросить монстров, которые гнались за тобой, на кого-то ещё. избежать? Когда убегаешь, такое иногда случается непреднамеренно. Но кто-то поступает так специально. И Зарит хотел узнать, сделали ли они это специально. Однако Рен покачал головой. «Нет, как я понял, это не так. Но вы сами видели, что они не так сильны. Решили поохотиться в лабиринте новой луны, а в итоге сбежали от десяти гоблинов. А ещё натравили их на новичков, охотившихся в безопасной зоне». «И что с теми ребятами?» «В порядке». Я говорил, что делать, и получилось справиться. Даже Ренту было бы тяжело против десяти противников. Они были неторопливы, потому вышла сыграть Тайтом и разделить врагов. В таких делах Рэнд был хорош. Так сильно тебя бы это не взбесило? Похоже, они не раскаялись. На самом деле, это не в первый раз. Оказалось, что было пять случаев. Они сбрасывали монстров на других новичков. Будь там ветераны, сразу бы ушли. Таким помогать не надо. Верно. А я спас Юриса. Это был один из новичков которого обучал Рэнд. Я вспомнила, как он говорил о нём, когда мы ели вместе. Он спас группу Юриса. Рэнд продолжал. «В общем, сегодня они снова пошли в лабиринт, и меня попросили проследить, чтобы они ни на кого монстров не натравили. Вот и получилось людям помочь. Однако вечно это продолжаться не может. Сегодня они наткнулись на группу Юриса, но неизвестно, что будет завтра. Вдруг кто-то умрёт. и Я хочу это предотвратить», — сказал Рэнд, а заряд кивнул. «Так, я всё понял. Надо так сказать, чтобы больше они так не поступали». «Давайте поговорим с ними все вместе». «Понятно, это будет довольно просто». Я видела их навыки и могла сделать все даже одна. Рент и Зарит здесь лишнее. Но парень сказал, «Нет, можете положиться в этом на меня?» «Хм, легко просто надавать им, но останется дурное послевкусие, и они могут захотеть отомстить. Хочу оставить это в качестве крайней меры, хотя в случае чего рассчитываю на вас». Похоже, у Рента был какой-то план, и без грубой силы. Зарит кивнул. «Но, я не против, но Рент...» «Ты же будешь сдерживаться?» «Сдерживаться? Вот ты о чём! Я не настолько сильный, мне это ни к чему!» «Ладно, я пошёл, надо их найти!» Рэнд собирался достать деньги, чтобы заплатить, но мужчина сказал «Я угощаю!» «Вот как? Тогда спасибо! Увидимся!» Рэнд ушёл, остались только мы, и я спросила у Зарида: «Сдерживаться?» Мне было интересно. Всё же Рэнд не был особо сильным, та троица его точно не победит. Однако, если он будет сдерживаться, для Рэнда это может быть опасно. И всё же. Я спросила, а залит посмотрел куда-то вдаль. Но, думаю, потом ты поймёшь, Флорейн. Тебя я тоже угощаю. Почему? Когда они явились, я должен был уладить все до того, как они оскорбили тебя. Считай, что это извинение джентльмена. Не переживай. Хотя я не против позволить тебе сохранить лицо. Спасибо. Ладно, хватит на меня сегодня. Не хочу больше пить. А, и расспроси потом Рэнта. Полагаюсь на тебя. Хорошо. Вот так Денис закончился. Несколько дней спустя. «Что это?» – прормотала я, а позади прозвучал голос Зарида. «Три дурня, которые клеили тебя». Я обернулась к мужчине. «Это я понимаю», – ответил. Я снова посмотрела на троицу. Это был вход в лабиринт новой если Если трое на коленях извинялись перед всяким ходящим. Было ясно, что они извинялись, что натравливали на других монстров. «Никогда не видел, чтобы кто-то так раскаялся». «Что, ты не говорила с Рентом?» Я была озадачена, потому он так сказал. Одними глазами я спросил, о чём он. А мужчина продолжил. «Я о том, что был в талерне недавно. Похоже, Рэнд нашёл их. В общем, он нашёл гостиницу, где они живут, выяснил имена и узнал, откуда они родом и ещё много всего. А потом ушёл. Он не встретился с ними?» «Нет. После ещё кое-что случилось. На следующий день их выставили из гостиницы». «Рэнд рассказал об их действиях?» «Ну да. Они отправились в другую гостиницу. Но им и там отказали. Хотели пойти и поесть, но им ничего не продали. Пошли к кузнецу». Их выперли. Да и на улицах все на них пялились. И так несколько дней. «А у Ранта довольно много связей». Думали поесть, а с них золотую монету просили. На голову а вода проливали, да птичий помет падал. Просто шли по улице и внезапно нарывались на ссору. Много всего было. Явное проявление неприязни. Очень тяжело, когда такое долго длится. Они попробовали пожаловаться охране, а им сказали, что значит они что-то дурное сделали. Все говорили, что они сами виноваты. И всё это не прекращалось. Морально вынести такое непросто. просто. они не дураки. Поняли, кто за этим стоит? Ясное дело, что Рент. В общем, они пошли к нему и извинились. И в итоге... Они здесь? Он сказал, что простит. Если они извинятся перед теми, кому доставили хлопоты. Здорово, да? И правда. За такое ведь и убить могли. Но устроит ли их это? Ты об этом. Никто не хочет из Рента своего врага делать. Серьёзно сказал Зарит. Между прочим, об убийстве говорили не только те, на кого натравили монстров. Троица была виновна. «Авантюристы очень злопамяты. За ошибку. Их всех могли убить посреди ночи. И поэтому авантюристы блюдут правила в лабиринте. А эта троица этого не понимала. И это Рэнд наглядно им объяснил. Так что теперь они послушно и искренне извинялись. В итоге Рэнд совсем разобрался. Всё это было совсем незабавно. Но у людей вызывало улыбки. Хотя это было не так уж и просто. «Рэнд действительно пугает?» Я тоже была впечатлена и решила угостить его сегодня.